Может ли быть, что чудовищнее? Впрочем, мы-то убедились, что и святотатство, и кража, и прелюбодейство теперь считаются за благо. Сколько людей не краснеет, украв, сколько хвастается прелюбодеянием. За мелкие святотатства наказывают, за крупные награждают триумфом.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 А если святотатство, как вы говорите, есть зло только потому, что влечет за собой много зла, то отмените наказание, пообещайте безопасность, и оно станет благом сполна. Между тем наказание за великие злодейства в них самих. Повторяю, ты заблуждаешься, откладывая кару до тюрьмы, до плача.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 Прибыль здесь не рядом со злодеянием, а вперемешку с ним. Если в погоне за чем-нибудь мы то и дело попадаем в беду, то предмет наших желаний не благо. А в погоне за богатство мы то и дело попадаем в беду. Значит, богатство не есть благо. Нам говорят, ваше положение утверждает две вещи. Первое